Глава 31. Вальда тоже удивилась, увидев заплаканную Фирелу. Однако она сориентировалась очень быстро, куда быстрее меня. Вот что значит старшая опытная подруга. Ведьма мигом усадила Фирелу за стол, сунула ей жуткое красноватое зелье и велела выпить залпом. Та даже спорить не стала. Она была готова на всё лишь бы ослабить душевную боль. Зелье подействовало да ещё как. Ферелла на мгновение застыла с открытым ртом и выпученными глазами, а потом с чувством сказала «Ну и гадость!» «Очухалась?» — усмехнулась Валда. «А теперь рассказывай». Девишник затянулся. Валда ради посиделок извлекла на свет запыленную бутыль с каким-то ценным отваром из редких трав, но мне наливать не стала, категорично заявив, что из-за него я могу проспать экзамен. Отвар дарит умиротворение, но сон после него будет чересчур крепким. Если потрясение было сильным, то проспать можно и пару суток, ворчливо пояснила ведьма. Для тебя у меня вон там зелье припасено. Утром перед экзаменом выпьешь, будешь бодрая и свежая, и голову он прочистит хорошо, чтобы соображалась лучше. В итоге они пили отвар, а я чай. Дело уже шло к утру, когда девчонки начали засыпать прямо за столом, выждав для верности ещё минут 20. Я встала и подошла к Ферелли. «Я до сих пор не уверена, что поступаю правильно», — негромко сказала я. «Отчасти для того, чтобы преодолеть нерешительность, ну и ещё для проверки, разбудит ли их мой голос». Они не пошевелились, продолжая умиротворённо посапывать. «Что ж, не буду медлить, всё равно уже всё решено». «Шур-шур!» Питомец радостно соскочил с запястья, на лету превращаясь из браслета в зверька. Я даже не успела толком представить, чего именно от него хочу. Он словно уже сам всё понял. Наверное, наша связь уже укрепилась настолько, что его мыслительная деятельность полностью слилась с моей. Скользнув к Ферелле, он приник к её затылку и потешно обнял его лапками. И без того светлая кожа подруги тут же замерцала, засеребрилась и пошла помехами. Через пять минут я отозвала зверька и... И глубоко вздохнула, со смешанным чувством рассматривая девушку невероятной красоты, которая продолжала мирно спать, положив голову на руки. С такой благородной внешностью и белоснежной кожей, она уже выглядит так, что может украсить любое аристократическое семейство. Суровый вилкий старший будет рад принять её в семью. Он наверняка страшно обрадуется, что такая красотка отвлекла его сына от искажённой уродлины. Уверена, Ферелле хватит ума, чтобы всё повернуть так, будто она не имеет ничего общего с уродиной и, напротив, спасла всю семью от позора. Пусть они вцепятся в неё и будут всячески ублажать, что бы ни вздумало уйти от сынка, который тут же наверняка отправится искать очередных ужасных подружек и рисковать репутацией семьи. А если кто-то из аристократов будет активно строить козни или портить ей жизнь? Что ж, не стоит забывать, что милая красотка с невинным личиком — Один из лучших специалистов по ядам. Ух, чую, она их там построит по стойке смирно. Ещё пару минут я смотрела на Валду, ведь я могла спасти и её, но не стало. Это было бы уже слишком, пожалуй. Преображение одной Фиреллы чудо, а вот если они обе преобразятся, а со мной при этом совсем ничего нового не случится, сразу станет очевидно, что я имею к этому отношение. Ещё я почти уверена, что Фирелла Как только полностью осознает и примет случившееся, постарается скрыть свое превращение, чтобы новость о нем не дошла до семейства Вилкисов. А если она сама не догадается, то Вальда быстро вправит ей мозги. А ведьму спасти я могу и позже. Но как-нибудь так, чтобы это со мной не связали. Да и для начала надо будет выяснить, хочет ли она быть спасенной. Ведь утешая Фиреллу, она очень много говорила о том, что с превращением ее жизнь изменилась к лучшему. Правда, Это могло быть просто попыткой успокоить. Захватив с собой бодрящее зелье, которое Вальда велела выпить перед экзаменом, я ушла к себе в комнату. Ни за что не усну, подумала я, растянувшись на кровати, и тут же отключилась. Рано утром меня разбудил Фарукан. Выглядел он неважно, видимо, не выспался из-за волнения за меня. Однако глотнуть бодрящее зелье Вальды отказался, сказал, что мне оно точно нужнее. Я тоже пить его не стала, решила сделать это прямо перед выходом, поскольку ещё пока не было известно, когда именно за мной придут. Аппетит отсутствовал, но заботливый сосед заставил меня плотно поесть. Я не спорила, действительно силы сегодня определённо понадобятся. Была надежда, что до прихода сопровождающего получится ещё потренироваться, однако он явился, когда я заканчивала завтракать. Это был тот же самый Мак, который доставил меня к комиссии в прошлый раз. Увидев его, я почувствовала, как желудок свело от страха. Осознание того, что совсем скоро для меня всё может кончиться, заставило на секунду оцепенеть. Я даже всерьёз вдруг подумала, а не обратиться ли мне к Рурграсу прямо сейчас. Можно ведь сделать вид, что мне приспичило в туалет перед выходом и воспользоваться камнем на шее, который выдал бандит. Но я тут же взяла себя в руки. Нет уж. Пока есть шанс справиться самостоятельно и отстаивать право на свободу, надо бороться. Навсегда уйти в подполье, стать тенью Рургросса и постоянно прятаться от закона это не то будущее, о котором я мечтаю. Мой сосед перед выходом обнял меня аж до хруста. Я бодряюще улыбнулась ему, затем выпила зелье Валды, и с замиранием сердца шагнула за порог. Дорога до места мне запомнилась плохо. Зелье меня взбодрило, уничтожив остатки вялости, но волнение всё равно брало верх. Никак не получалось поймать то состояние бесшабашной лёгкости, в котором я чувствовала себя способной на всё. Мой сопровождающий молчал, однако я заметила, что в этот раз он открыл передо мной дверь автомобиля и время от времени кидал странноватые взгляды. Кажется, мой спектакль в прошлый раз не оставил его равнодушным. Автомобиль притормозил перед тем же самым зданием. На улице у входа я увидела порща. Он снова играл роль заботливого куратора и делал вид, что волнуется. Могу я пообщаться с подопечной пару минут наедине? льстиво уточнил он у моего сопровождающего. Тот глянул на него с подозрением и ровно отозвался: "Только у меня на виду". Наверное, выглядел я очень испуганной. Впрочем, сейчас мне это было на руку. Поэтому я постаралась сделать ещё более жалкий вид. Ты не сдашь экзамен, зашипел Пырщ, отведя меня в сторонку ближе к своему автомобилю. Он встал так, чтобы его лицо видела только я. Можешь мне поверить? Нет ни единого шанса. Никто не будет задавать тебе вопросы, экзамен проходит по-другому. Так что сейчас у тебя всего два выхода: или снова упорствовать и с треском провалиться, или же принять моё предложение. Но сделать это ты можешь только сейчас, пока мы ещё не вошли в здание. Без чёрного дара ты никому не будешь интересна и тебя отпустят. Учти, это последнее предложение. Очень на это надеюсь, кивнула я. И ловлю вас на слове, а то уже слегка утомляет давать один и тот же ответ. На мгновение его лицо стало очень злым, похоже, мне удалось в конец его достать. Ты об этом очень-очень пожалеешь, жутко пообещал он. Я невольно отшатнулась. Нам пора. Тут же раздался голос моего сопровождающего. Лицо пырща он не видел, зато за моим следил очень пристально, и я об этом отлично помнила, поэтому не считала нужным скрывать эмоции. В этот раз мы поднялись на второй этаж. Пырщ сразу же куда-то исчез, а мой сопровождающий впустил меня в небольшую комнатушку, которая, судя по ещё одной двери, была чем-то вроде комнаты ожидания. И внезапно сказал «Удачи, и если вам есть к кому обратиться, сейчас самое время». А потом ушёл, оставив меня наедине с размышлениями. Зачем он произнёс последнюю фразу? Я вижу только один вариант — это привет от Рургресса. Он таким образом напоминает мне, что готов прийти на помощь. Как и Пырщ, он выждал до последнего. По его расчётам, я должна уже окончательно известись от тревоги. Чувствую себя как человек на крошечном плато в окружении голодных акул. Что ж, они плохо меня знают. Пока плот не развалился, я буду грести до последнего. Ненавижу, когда меня расчётливо загоняют в угол в надежде склонить к какому-то решению. Подёргаемся ещё. В этот момент дверь распахнулась будто от резкого толчка, и в комнату шагнула знакомая мне уже главбух. За ней следовала блондинка из комиссии в сопровождении двух мордоворотов. широченными плечами и неулыбчивыми лицами. Обе дамы выглядели порядком раздражёнными и смотрели на меня, мягко говоря, без симпатии. Что произошло? Ведь в прошлый раз мне вроде бы удалось хоть немного смягчить их отношение. Опять пырж постарался. "Явилась", прошептала главбух, "нажаловалась, значит, каждому встречному на то, что с тобой обращаются недостойным образом". Печать всем демонстрировала, пользуясь тем, что тебя в дома аристократов пускают. Я мысленно выругалась. Видимо, им тоже много жалоб прилетело. Вот, блин, теперь они явно не на моей стороне. Если ты надеешься, что это тебе поможет, то зря, неприязненно добавила блондинка. От её холодного взгляда у меня аж зубы свело. Теперь уж точно на поблажки не рассчитывай. М-м, да. Для полного счастья мне не хватало только настроенной против меня комиссии. Наконец, выдержав паузу и дав мне в полной мере осознать ситуацию, члены комиссии снизошли до того, чтобы ввести меня в курс дела. Экзамен начнётся сразу, как ты войдёшь вон в ту комнату, сухо и отрывисто сообщила блондинка. И два переступив порог, ты перестанешь осознавать происходящее. Ты будешь уверена, что живёшь своей обычной жизнью, а экзамен будет только завтра, а значит, нет никаких причин себя контролировать. Комната заставит тебя заново прожить вчерашний день в полной уверенности, что всё происходит впервые. Если ты действительно работала по той программе, которую нам представил твой куратор, бытовая магия должна была уже прочно войти в твою жизнь. А если ты схватилась только перед экзаменом, то мы это увидим. Кроме того, что намного более важно, Мы сможем оценить твое поведение, твой характер и склонность к агрессии. На основе всего этого можно будет сделать вывод, способна ли ты на самом деле влиться в магический мир. Надеюсь, ты не рассчитывала прибегнуть к каким-нибудь хитростям и уловкам, поскольку сейчас нам предстоит познакомиться с настоящей Марго и узнать все ее секреты. Вот сейчас мне стало по-настоящему страшно. Если всё и в самом деле будет так, как она писала, то вряд ли у меня есть хоть малейший шанс сдать. Блондинка злорадных мыкнула и кивнула мордоворотам. Они шагнули ко мне. Ребята проследят, чтобы ты не выскочила из комнаты в первые несколько секунд, пока сознание борется с наведенной реальностью. Впрочем, я бы очень не советовала тебе выкидывать подобные трюки. «Если не хочешь завалить экзамен ещё до начала, а сейчас иди за дверь, мы будем наблюдать за тобой». «В туалет отлучиться можно на минутку?» — попытала удачу я. Главбух злорадно хихикнула. «Ну, понятно, разумеется, нет». Я не стала дожидаться, пока меня запихают в комнату силой. Сама распахнула дверь и шагнула в вязкую и, словно бы живую темноту, которую не разогнал даже свет из придбанника. Более того, даже я с моим особым ночным зрением не могла разглядеть ничего. Как же это так? Впервые сталкиваюсь с подобным. Дверь за мной закрыли, судя по звуку, на замок. Если она сдаст, я очень удивляюсь. Отчётливо услышала я голос блондинки, а потом наступила тишина. Да, обнадёживает. Голова закружилась. Внезапно вспыхнул свет, и я поняла, что нахожусь в нашей с Фаруканом комнате в общаге. Одета я была в футболку и шорты, словно только что встала с кровати. Сам Фарукан сидел за столом с чашкой кофе и мрачно постукивал пальцами по столешнице. Да это же вчерашнее утро. Сейчас он спросит, выспалась ли я, а потом скажет пару слов в адрес прыща и предложит достать завтрак из магического холодильника. «Вот, блин, комиссии нельзя это слышать!» На мгновение, лишь на мгновение, я почувствовала, как мои ощущения раздваиваются. Мне вдруг показалось, что мой сегодняшний приход на экзамен — это сон, а настоящая реальность здесь. Однако же это длилось лишь миг. Потом головокружение утихло, и всё вернулось на круги своя. В том смысле, что я точно знала, что нахожусь в экзаменационной комнате, а всё вокруг — лишь иллюзия. Похоже, моя магия искажений съела на завтрак — и переварила чужие чары, воздействующие на сознание.